30. Мочевыделительная система 2. Почки. Однажды шамаханский султан обиделся за что-то на царя Гороха, никто уже и не помнит за что, и наслал на его владение песчаную бурю. Больше всего от бури пострадали колодцы, в которые насыпалось много песка. Царь Горох в ответ на это отправил к султану Кощея Бессмертного, верхом на змеи горыныче. Что змей дыханием своим не сжигал, то кощей взглядом замораживал, так что у султана надолго пропала охота соседям пакостить. Но сейчас речь не об этом, а о том, что царский дворец без воды остался. То есть в колодцах вода была, но грязная, с песком, а до реки далеко не натаскаешься. Главный повар попросил у царя стрельцов, чтобы те воду из реки таскали, поскольку помощники поваров с этим делом не справлялись, а сами повара готовкой были заняты. «Я чего придумал», — хмыкнул царь, — «стрельцов ему подавай. А если султан следом за бурей летающих обезьян своих на нас нашлет, то-то будет потеха, враги во дворце, а стрельцы на реку за водой ушли». «Можно проще поступить», — сказала главному повару царевна Аграфена, присутствовавшая при этом разговоре. «Сложите полотно в несколько слоев да пропускайте через него воду. Полотно задержит песок до да прочей ссоры, и вода станет чистой». Так был изобретен фильтр. Почки это парный орган бобовидной формы, расположенный в забрюшинном пространстве на уровне 11 и 12 грудных и 1 и 2 поясничных позвонков. Длина почки взрослого человека составляет около 12 см, а ширина 5-6 см. Почка имеет выпуклую и вогнутую поверхности. К вогнутой поверхности подходят артерия, по которой кровь поступает к почке, вена, по которой кровь отводится, и мочеточник. Каждая почка окружена плотной соединительно-тканной оболочкой, которую называют почечной капсулой. Под капсулой располагается поверхностный корковый слой, который содержит почечные клубочки. Нитями, образующими эти клубочки, служат мельчайшие кровеносные сосуды. Каждый клубочек окружен соединительно-тканной капсулой. Устроены клубочки хитро. Артерия, приносящая к ним кровь, гораздо шире той, по которой кровь отводится от клубочка. Благодаря разнице в диаметрах артерий, в клубочке создается повышенное давление крови, в результате чего происходит фильтрация жидкости через стенки кровеносных сосудов. Вся поступающая жидкость не может уйти через узкий выход, вот и приходится ей искать другие пути. В клубочках образуется моча, которая называется первичной. Почки – это природный фильтр. От капсулы отходит длинный извитой каналец, оплетенный кровеносными сосудами. Пока первичная моча проходит по этому канальцу, полезные вещества из нее успевают всосаться обратно в кровь. Образуется вторичная или конечная моча, содержащая только ненужные организму вещества. Каналец впадает в более широкий выводной канал. Клубочек с капсулой, канальцем и расположенными рядом сосудами образует нефрон. В почке человека около миллиона нефронов. Внутренний слой почек называется мозговым. Он состоит из множества выводных каналов, по которым образовавшаяся в нефронах вторичная моча поступает в почечную лоханку, полость, переходящую в мочеточник.